«Ну, тогда это очень любезно с вашей стороны, миссис Векслер. Я постараюсь не очень мучить вас расспросами и постараюсь не отнимать у вас лишнего времени». «Вы можете сидеть здесь, сколько вам нужно», — сказала она. «Миссис Векслер, не могли бы вы сказать мне, что именно делал ваш муж в то время в Айсоле и как он оказался в этом книжном магазине?» «Так там же совсем рядом у него тоже магазин». «Где именно, миссис Векслер?» «На углу Стэм и 47-й Северной». «И что это за магазин?» «Скобяные изделия». «Понятно. Значит, его магазин находится по соседству с книжным». «А он часто заходил в книжный магазин?» «Да, часто». «О, знаете, он у меня такой книжник. Джозеф, он тоже не очень хорошо говорит». У него, как и у меня, просто ужасный акцент, но читать он очень любил. Он всегда говорил, что чтение исправляет речь, и поэтому очень любил читать вслух. Он очень часто читал мне вслух все эти книжки, уже даже с постели. Я вот думаю, я думаю, что он пошел туда, чтобы взять там книжку, о которой я говорила с ним на прошлой неделе». «Знаете, это я сама сказала ему, что нужно будет взять эту книжку». «А что это была за книга, миссис Векслер?» «Это книга Германа Волка. Этот Волк — очень приличный писатель». Как бы ожидая подтверждения своих слов, она глянула на Клинга, но тот не знал писателя под таким именем, а может, она просто произносила его фамилию неверно. «Джозеф, знаете, уже читал мне вслух две его книжки, и они нам очень понравились. Поэтому я и сказала Джозефу, чтобы он взял такие эту его новую книжку «Марджори Моргенстайн». «Потому что, знаете, когда она появилась в продаже, тут поднялся такой шум, многие евреи страшно обиделись на него». Поэтому я и сказала Джозефу, что не может этого быть, чтобы такой приятный человек, как этот Герман Волк, и вдруг стал обижать евреев, правда? Я тогда сказала Джозефу, что тут ошибка. Знаете, тут среди нас очень много нервных, и они только и думают, кто их обижает. А я сказала тогда, что неизвестно еще, кто кого обижает, и что, может быть, мистеру Волку, Первому нужно обидеться на них, потому что они его не поняли и принимают его любовь за еще что-то такое. Вот так я и сказала тогда Джозефу. Я ему сказала, иди и возьми эту книжку, мы ее прочтем и все сами увидим. Так, понятно. Значит, вы считаете, что он пошел туда за этой книгой? Да, я так думаю». Значит, он регулярно заходил в этот магазин, и часто он покупал там книги. Покупал он не очень часто, он больше брал читать, ну, знаете, как в библиотеке. Понятно, но обычно он заходил именно в этот магазин, не в какой-нибудь другой поблизости отсюда, от вашей квартиры. Нет, Джозеф очень много времени бывает занят своим собственным бизнесом, И знаете, он поэтому любит соединять приятное с полезным. Сбегать куда-нибудь во время перерыва на ленч или перед тем, как вернуться домой. Но все это он любил делать в том месте, где он и сам занимается бизнесом, задним заходом. А что вы имели в виду, когда говорили, что он любил сбегать куда-нибудь? Ну, дать кому-нибудь маленький заказ. Сейчас дайте я что-нибудь вспомню. «Вот пару недель назад он понёс туда маленький радиоприёмник починить. Там и поломка-то пустяковая, а Джозеф потащил его с собой туда, чтобы там починили. Понимаете, он даст кому-то заработать, потом они придут к нему в лавку и купят что-то». «Понятно. А то ещё. Его автомобиль немножко помяли. Он поставил его где-то на улице». А кто-то наехал на него и помял крыло. «Послушайте, а не могли бы вы чем-нибудь помочь тут через полицию?» «Ну, не знаю. А вы запрашивали свою страховую компанию?» «А что компания? У нас страховка за убыток более 50 долларов, а тут на 50 не набирается». «Понятно». «А там ему только отбили немножко крыло, заровняли и покрасили» обошлось долларов 20-30. Ой, я все еще не успела заплатить за ремонт. Мне тут только счет прислали. Понятно, сказал Клинк. Иными словами, ваш муж взял себе за правило иметь дела только с теми, кто сам имеет бизнес в том районе, где расположен его магазин. Поэтому кто-то мог знать, что он часто бывает в этом книжном магазине. Да, кто-то мог знать это. «А был кто-нибудь такой, кто мог бы быть заинтересован в смерти вашего мужа, миссис Векслер?» «Как можно мягче», — спросил Клинг. И тут Руф Векслер удивила Клинга. «Знаете, мистер Клинг, я никак не могу привыкнуть к тому, что он умер», — сказала она каким-то совершенно обыденным и на редкость спокойным тоном, каким говорят о погоде. Клинк не отозвался ни словом на это, и она продолжала. «Я просто не верю, что он никогда больше не будет читать вслух. В постели, когда мы ляжем спать...» Она недоуменно покачала головой. «Знаете, я просто не могу привыкнуть к этому». В комнате воцарилась тишина. Из гостиной доносился монотонный голос, читавший заупокойную молитву. «Были ли у него...» «Были у него какие-нибудь враги, миссис Векслер?» — мягко спросил Клинк. В ответ Руф только покачала головой. «А не было писем с угрозами или телефонных звонков?» «Нет». «Не ссорился ли он с кем-нибудь?» «Не поругался ли с кем?» «Ну, в общем, что-нибудь вроде этого не случилось в последнее время». «Не знаю, но только я не думаю». «Миссис Векслер, когда ваш муж умирал, в больнице, с ним там сидел один из наших детективов. И этот детектив слышал, как он сказал слово «обивщик». Не носит ли такую фамилию кто-нибудь из ваших знакомых?» «Нет, обивщик. А разве есть такая фамилия?» «Нет». Она снова отрицательно покачала головой. «Нет, мы никого не знаем с такой фамилией». «Ну что ж, а может быть, в последнее время ваш муж щенил у кого-нибудь мебель?» «Нет». «А может, вы или еще кто-нибудь просто меняли недавно обивку на диване или на креслах?» «Нет». «Ничего подобного не было?» — спросил Клинк. «Вы уверены?» «Уверена. Я точно знаю». «А не могли бы вы объяснить, почему он говорил именно это слово, миссис Векслер?» Он повторял и повторял его. Мы подумали, что оно имело для него особое значение. Нет, никого такого я не знаю. А нет ли у вас тут каких-нибудь писем вашего мужа или счетов? Может быть, он переписывался с кем-нибудь, кто? Я была в курсе всех дел своего мужа. Не было там человека с такой фамилией. Столярных работ в доме не было. Ни на чем мы не меняли обивку. Мне очень жаль, но это так. Ну что ж, а не разрешите ли вы мне взять у вас письма и счета? Я верну их вам потом в том же состоянии. Не беспокойтесь, ничего мы не испортим. Только вы мне не задерживайте счета надолго, попросила Руф Векслер. Я люблю платить по счетам вовремя. Она тяжело вздохнула. Теперь придется мне самой считать. «Простите, не понял, что?» «Книжку. Книжку этого мистера Волка». Она немного помолчала. «Бедный мой муж», — тихо сказала она. «Бедный мой муж, бедняжка». И хотя последнее слово она произнесла как бедняжка, прозвучало это совсем не смешно. На лестничной площадке, когда дверь квартиры уже захлопнулась за ним, Клинк неожиданно прислонился спиной к стене и плотно закрыл глаза. Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, потом тяжело вздохнул, оттолкнулся от стены и зашагал к выходу. Была суббота. Дети рано вернулись из школы и носились сейчас во дворе. Бойкая компания ребят играла в тряпичный мяч прямо посреди улицы. Мальчики были в одних рубашках, что для октября было непривычно. Девочки в ярких платьицах прыгали на тротуарах через скакалку, приговаривая в такт какую-то считалочку. Двое мальчишек играли в кремушки, причем один из них явно укорял другого в каком-то отступлении от правил. Еще дальше по улице Клинк разглядел тройку заговорщиков, каждый ростом чуть повыше его колена двух мальчишек и одну девчонку. Посовещавшись, они на цыпочках подкрались к выходившей прямо на улицу двери, огляделись испуганно, быстро нажали кнопку звонка и сразу же помчались на другую сторону улицы. К тому времени, когда Клинг поравнялся с этой дверью, она распахнулась, и хозяйка дома принялась испытывающая оглядывать улицу, сердито глянув на Клинга. А с другой стороны улицы детишки в полном восторге кричали «Леди, леди, это я! Леди, леди, это я!». Крик этот звучал у него в ушах, пока он не завернул за угол.